Наши люди – юристы, эксперты, криминалисты, инженеры – только перерабатывают информацию и дают соответствующие рекомендации. В случае необходимости мы высылаем на место группу экспертов, которые проверяют поступающую информацию. Нашим людям категорически запрещено вмешиваться во внутренние дела тех стран, куда они пребывают, если, разумеется, правительства этих стран сами не заинтересованы в обратном. Со всей ответственностью заявляю, наши люди – наблюдатели и ничего более. Они всегда соблюдают международно-правовые договоры, регулирующие суверенитет государств. Довольно часто и бурно дискутируется вопрос, почему мы не можем систематически ставить в известность государственные органы различных стран, куда направляются наши эксперты. Однако совершенно очевидно, что наша позиция беспристрастных наблюдателей гораздо больше выигрывает, если наши эксперты не будут зависеть от государственного аппарата и его людей, многие из которых могут быть скованы различного рода предрассудками и предубеждениями внутри своей страны. Еще раз повторяю, мы не вмешиваемся во внутренние дела государств. Мы Лишь представляем объективную информацию и пытаемся бороться против международной преступности. Не скрою, иногда своими специфическими методами. Нас часто называют «голубыми ангелами Интерпола». Да, если хотите, мы ангелы. Голубые ангелы добра, справедливости и законности, пытающиеся остановить волну насилия в нашем безумном мире. И если это нам хоть чуточку удается, мы можем считать свою миссию успешной. Что такое Интерпол? Об Интерполе этой международной организации полиции редко пишут западные газеты. Видимо, прежде всего по причине, что его секреты строго охраняют толстые стены особняка, расположенного на крутом холме парижского предместья Но последние события послужили поводом для разного рода комментариев. «Интерпол» готовится к переезду. Уже началось строительство нового, обширного по размерам и оснащенного по последнему слову техники Международного штаба полиции. Место избрано под Леоном в парке, носящем название «Золотая голова». Новоселье намечено через два года. В газетах появились фотографии макета нового здания, Это будет огромный стеклянный куб, окруженный водой. Газеты оговаривают, что конструкторы приняли особые меры для обеспечения безопасности. Замечание не случайное. Совсем недавно особняк в Сен-Клуб стал объектом террористической акции. Под его стены экстремистской организации «Аксион Директ» была подложена бомба, причинившая значительный материальный ущерб зданию руководителем Интерпола ничего не оставалось, как отшучиваться на вопросы журналистов, мол, разрушение старого здания Интерпола уже началось. Но, пожалуй, главная новость состоит в том, что руководство этим клубом полиции перешло в руки представителей американских и английских специальных служб. Интерпол обосновался на французской земле сразу после Второй мировой войны. Но его история восходит к началу века. Еще в 1914 году полицейские 14 стран, собравшиеся в княжестве Монако, намеревались создать международный справочный центр на уголовных преступников. Но разразилась война, и идею смогли осуществить лишь 10 лет спустя, когда в Вене была основана Международная комиссия криминальной полиции. В 1938 году Нацисты аннексировали Австрию и захватили всю документацию организации. После 1945 года Интерпол был возрожден. В этом международном полицейском штабе сейчас работает 250 служащих разных национальностей. Четверть из них – французы. Каждая страна вносит пай в швейцарских франках в зависимости от своей экономической мощи и численности населения. Цель Интерпола, записанную в его уставе, объединить усилия в борьбе против разного рода уголовных преступлений, ограблений, подпольной торговли произведениями искусства, драгоценностями и живым товаром.